Глава девятая. Пути спасения. Так обезьянка и пролежала без движения до самого утра. А когда Василиса проснулась, то совсем забыла про игрушку и занялась обычными утренними делами. Сделала зарядку, сходила в душ, почистила зубы, уложила волосы, оделась. И только тогда заметила брошенного друга. «Ой, моя милая!» — воскликнула она, подхватывая любимую игрушку. «Сейчас я тебя заведу!» Она несколько раз повернула ключ. Обезьянка тут же повернула голову. «Василиса!» — закричал заточенный внутри Иван. Но тут дверь распахнулась, и в комнату, словно вихрь, ворвался лже-Иван. В цилиндре и фраке. Он подлетел к царевне и галантно поцеловал руку. — Василисушка, милая, ты утром просто очаровательна! — льстиво проворковал оборотень. — Там уже завтрак накрыли. Я надеюсь, ты мне создавишь компанию? Василиса остолбенела от такого обращения. Ее муж никогда так себя не вел. Оборотень метнулся к двери, склонился учтиво, его, приглашая Василису последовать за ним. — Ты это слышала? — — вдохнула Василиса, поднимая обезьянку к глазам. «Чудеса — Чудеса! Игрушка тоже на миг потеряла дар речи. А когда собралась сказать, что не надо ей идти с этим злодеем, Василиса уже выскользнула за порог, бросив обезьянку на пол. Дверь закрылась. В эту дверь Иван стал биться, благо завода у него теперь было много, и кричал. «Василиса, подожди! Это не он! В смысле, это не я! В смысле, он — это не я! А а я... Вот это как раз я, Иван!» Но что толку ломиться в закрытую дверь? Обезьянка рванула к окну. В столовой лже-Иван галантно усадил Василису за стол. Рядом тут же нарисовались толстый и тонкий, стареками и кружками. «Тостики с повидлом!» — расплылся в улыбке тонкий. «Блинчики с повидлом!» — залебезил Толстый. «Яйца в смятку из повидла!» Тонкий продемонстрировал поднос с яйцами на подставочках. Стукнуло одно, и из-под скорлупы потекло повидло. «А что-нибудь не из повидла?» — удивилась Василиса. зачем?» — криво улыбнулся оборотень. «Это же так вкусно!» — Василиса задумалась. И правда вкусно. Чего она? — согласилась. «Хорошо», — и взяла Тостик. А настоящий Иван уже торопился к окну столовой по карнизу. Хоп-хоп-хоп. «Василиса, я иду к тебе, и ничто не может меня остановить!» Довольно бодро Иван докатился по узкому козырьку до поворота и тут застыл. «Ой, нет!» — заверещал он. «Может, назад? Я же высоты боюсь!» Он сделал кувырок назад и замер, прижавшись к стене. «Пожалуй, вернусь», — пробормотал он и обернулся. Но до окна, откуда он выбрался, теперь уже было далеко. «Нет, пожалуй, не вернусь. Но и вперед я, пожалуй, тоже. Я здесь постою. Здесь хорошо, солнышко». Иван перевел дух и глянул вниз. «Ну, все-таки очень высоко». Что ж делать? Оставалось только идти вперед. А в столовой тем временем фальшивый царевич подал знак, чтобы убирали со стола. Толстый с тонким выполнили приказ. — Я надеюсь, ты помнишь, что у нас скоро важный день — саммит. им встал и подошел к окну. — Иностранные гости, обсуждаем проблему интеграции тридевятовского повидла в мировую экономику. Вечером концерт мастеров искусств. «Я тебя сегодня просто не узнаю», — растерянно произнесла Василиса. «И больше никогда не узнаешь», — зловеще пообещал обманщик. «Что?» — царевна нахмурилась. Оборотень тут же поспешил объяснить. «Я меняюсь, совершенствуюсь, расту. Отныне у нас будет новый образ, новый имидж». Он склонился к Василисе и поцеловал ей руку. Девушка даже охнула от восхищения. Ну, до чего приятно. Как раз в этот момент обезьянка по карнизу добралась до нужного окна и заглянула внутрь. Увидев, что предатель позволяет себе такие вольности с его любимой, Иван в теле заводной игрушки возмущенно застучал по стеклу. Но он сейчас этому Палки-Палковичу нападаст. Но он ему сейчас устроит, дай только войти. Но в столовой ничего не было слышно, а поэтому злодей продолжал говорить пышные речи. «Все будет по-новому. Это глоток свежего воздуха, распахнутое Насте шакно». Для пущего эффекта он резко распахнул оконные створки и, даже не заметив этого, сбил притаившуюся на карнизе игрушку. Иван кувырком полетел вниз и угодил в отверстие воздуховода. «Ай, ой, ой, шмяк, бряк!» Прокатившись по трубе и пересчитав все углы и повороты, Иван оказался в подвале. На этом завод игрушки закончился. В подвале давненько уже сидел волк. Он оторопел уставился на игрушку, столь неожиданно свалившуюся с неба. «Ой, ты откуда?» — прошептал Серый, неуверенно поднял обезьянку и потряс. «Тебя Василиса прислала? А может, в тебе ключ? Или нож? Или записка? Или хлеб, в котором и ключ, и нож, и записка? А?» Обезьянка молчала. «А, -а, «А может, ее завести?» — сообразил волк и взялся за ключ. Но тут же замер, осенённый внезапной мыслью. И она взорвётся. Ну и ладно. Он повернул раз, другой, третий, поставил игрушку на пол перед собой и зажмурился. Ничего не произошло. Ну, волк осторожно приоткрыл глаза и тронул игрушку пальцем. Механизм заработал, обезьянка подпрыгнула, сделала кульбит и начала носиться по камере. «Волк, там пугало мной прикидывается!» — затараторил Иван. «Ты думал, это я, а это не я, а все из-за тыквы, и теперь я в обезьяне!» Волк поймал игрушку, зажал ей рот и выждал несколько секунд. «Тихо!» — попросил он. «А теперь то же самое, только медленней». Иван все послушно повторил, а потом еще и план спасения предложил. «Мы проникаем к Василиси и я говорю ей, что я, который там, не я, а я, который здесь, вот тот я!» Он это так забавно говорил, такие рожицы корчил, что волк прыснул в кулак. «Понятно», — через силу выдавил он. «Нет, наоборот», — пищала обезьянка. «Я вызываю меня на бой, того меня, который не я. Побеждаю его и спасаю ее». Волк не выдержал и хохотнул. «Ты чего?» — изумился Иван. Волк торопливо прикрыл неловкий смешок кашлем. «Прости, сыро здесь». Серый притворно постучал себя по груди. «Так ты говоришь...» Больше никто ничего сказать не успел, потому что подземелье вдруг сотряс сильный взрыв. Полетели кирпичи, взметнулось облако пыли.